Глава пятая. С нами остались трое исконной разведки. Остальные исчезли в клубах дыма. Им нужно обогнать демона огня и предупредить всех на его пути о надвигающейся беде. Альбрехт приподнялся в стременах, придерживая ладонью шляпу, где хвостливые белоснежные перья успели почернеть от копоти. «Ваше Величество!» — сказал он с хищным видом, оглядываясь по сторонам. «С вашего высокого разрешения, даже высочайшего, малость пройдусь по следу. Интересно взглянуть». «Там все еще пожары», — напомнил я. «Ваша несомненная доблесть не выдержит вес упавшего на голову дерева». «Редколесье», — ответил он с лихостью. «Сгорело все, а пепел остывает быстро. Да и не полезу в самый огонь». «Я с вами», — сказал Норберт. «Раз уж в огонь не полезете...» «Польщен, сэр Норберт». «Вместе увидим больше», — сказал Норберт, «даже если будем смотреть на одно и то же». «Ну, еще бы», — ответил Альбрехт, уже с неудовольствием. «Раз в шляпе, то замечаю только придворных женщин». «Вот-вот», — согласился Норберт, «но раз женщин нет, то вам придется...» «Берегите себя», — велел я. Как сэр Альберхт бережет свою шляпу? Ответа я не услышал. Умчались с грохотом копыт. Арбогастр пошел легкой рысью вдоль горящего кустарника. По ту сторону тянется темно-красная полоса раскаленной, но уже остывающей земли. Несет сухим, нестерпимым жаром. Меня старается загородить от него граф Келлеве, ровный, как скала смотрится как продолжение своего массивного и флегматичного с виду коня. Ладонь графа то и дело с лязгом падает на рукоять исполинского меча, что выдает его злость и раздражение, но сколько бы ни всматривался по сторонам, нигде не видать тех, кто вызвал это огненное чудовище из недр или бездн. «Противник будет», — заверил я. «Вообще-то их есть, как говорят в народе, очень даже есть». Только успевай оттаскивать. Будут битвы, дорогой сэр Гастон. Без них разве жизнь? Прозябание, согласился он, даже если четыре любовницы. Хотя, конечно, императору можно бы и пять. И вы туда же, сказал я с сердцем. Это государственная необходимость, как отмечено в дворцовом протоколе. Ничего личного. «На самом деле у всех нас ничего личного, если подумать. Вот вы женаты, но разве это не выполнение долга перед родителями, кланом, обществом? Вы обязаны, согласно завету Господа, плодиться и размножаться. Над нами давлеет долг с момента рождения». Он посмотрел на меня косо. «А я думал, первородный грех. А если это одно и то же?» Он вздохнул. «Да, конечно. А разницу между плодиться и размножаться мне подробно растолковал сэр Растер. Как он сейчас?» «В самых горячих точках», — сообщил я. «Отряды из неукротимых очищают окраины от чудовищ». «Чудовища здесь откуда только и берутся», — ответил он. «Смотрите, как эта огненная сволочь прет и не заморится». «Как по шнурку каменщика идет?» «Не поразвать Маркуса?» Я посмотрел на него свысока, тем более, что мой арбогастр повыше его крупного коня. «Сэр Гастон, дело не в том, что это недостойно рыцарской чести. Маркус послан как испытание». «Разве мы его не прошли?» «Испытание не в победе с мечом в руке», сказал я тем тоном, каким со мной беседовал отец Дитрих. В старину говорили, нужно пройти огонь, воду и медные трубы. Огонь и вода позади. Но сейчас опасно и громко, и победно гремят в нашу честь медные трубы. Он повернул голову, я встретил его слегка недоумевающий взгляд на спокойном лице, уверенного в Господней благодати рыцаря. «Ваше Величество, как справимся с обрушившейся на наши плечи славой?» Выяснил я. Это не испытание, сэр Гастон. Он пробормотал: "Вообще-то знаю, но вам-то откуда, Ваше Величество? Вы так молоды." Старые книги читал, ответил я. Кусты с этой стороны, где прошел демон огня, сгорели начисто. На деревьях еще тлеют ветки в валых огоньках, стволы черные, но пожар заканчивается там, где начался. С обеих сторон этого страшного следа, оставленного демоном огня, не распространяясь в зелень леса. Сопровождающие нас разведчики то и дело уносятся вперед. Бобик разрывается между верностью мне и жаждой увидеть и узнать больше. Убегает еще дальше их, явно догоняет даже Милфорда, что уже скачет впереди этого огненного чудовища а возвращается захекавшийся, но довольный приключением. Келлеве косится по сторонам, но никакой южный демон не выпрыгивает из-за деревьев, чтобы испытать воринскую доблесть северянина. Жаждущий схватки меч с тоской и горечью остается в изукрашенных северными умельцами ножнах. Ехал так в мрачной задумчивости довольно долго. Наконец пророкотал в нерешительности. «А вообще-то вы правы, Ваше Величество. Кто бы подумал, если демона огня уничтожит Маркус, про нас начнут говорить, что без Багровой Звезды ничего не стоим?» Я сказал с облегчением. «Благодарю, сэр Гастон, за понимание». «Надо самим», — бухнул он. «А если не получится, тогда можно и Маркуса позвать». «Абсолютно верно», — сказал я. «Именно так». А никак иначе. А нас всегда ищут, что сказать плохое. А уж если есть повод... А нет повода, сказал он, то найдут. Но лучше не давать. Ехали то рысью, то шагом довольно долго. За это время вернулись несколько человек из конной разведки. Доправление, в котором двигается демон огня, уже определено. Достаточно и одного человека, чтобы ехал далеко впереди и предупреждал там, чтобы убирались с дороги. Милфорд доложил. Я оставил там троих, на всякий случай. Вдруг у кого конь захромает, и для проверки, а то вдруг этот демон свернет. Келлеве взглянул на темнеющее небо. Он и ночью, поинтересовался он в пространство, будет вот так? Или устроит привал? «Мы устроим точно», — сказал я. «Глуповато в темноте переться через лес». На западе неспешно багровеет небо, но демон огня ближе. Зарево от него мощнее и чудовищнее. А когда на небе угасли последние краски, я скомандовал. «Здесь переждем ночь. Посмотрим, что изменится». Милфорд остановил коня и тут же принялся расседлывать, а Келлеви спросил с надеждой. «А что-то изменится?» «Конечно», — заверил я. «Ваше Величество?» «Появится вектор», — ответил я туманно. «Если демон огня и утром будет двигаться с той же скоростью и в том же направлении, это одно. А если изменит одно или другое, то будем думать дальше». Он кивнул с полнейшим удовлетворением на лице. «Абсолютно верно, Ваше Величество». Зачем думать заранее? Мы что, не люди? Свершится, тогда и подумаем. Милфорд расстелил на пепелище конскую попону, подняв легкие серые хлопья в воздух. Ваше величество, у меня небольшой сухой запас на троих на ужин как раз. Я император, не гордый, заверил я, оставив коней молча подъехавшим разведчикам сели прямо на еще теплую после пожара землю. Кое-где еще догорают кусты, делая наступающую ночь чем-то вроде праздника разнузданных ведьм. Остальные конники расседлали коней и, навесив им на морды торбы с овсом, устроились неподалеку, время от времени поглядывая в нашу сторону. Милфорд хлопотал, вытаскивая из седельной сумки хлеб и сыр. Лицо гордое и счастливое, Будет ужинать с самим императором и высокородным графом Келлеве, о котором в армии знают как о доблестном рыцаре, преисполненном всяческих достоинств. Я дождался, когда Милфорд опустошил недельный запас конного воина. Сказал с надлежащей полевому командиру скромностью. «Кое-что добавлю. Вон граф ждал вина, но так и не дождался». Келлеве запротестовал. «Ваше Величество, какое вино в походе?» «С императором можно», — заверил я. «Император вне закона». «Над законом», — уточнил Милфорд. «Верно», — согласился я. «Быстро схватывайте, юноша. Далеко пойдете, если власть не остановит ваши благородные порывы». «Или женитьба», — уточнил Келлеве. «Женитьба кого угодно остановит». Над попоной задрожал воздух, сгустился, блеснули в багровом свете пожара медные бока пузатого кувшина. Следом три чаши, а затем уже куда быстрее возникли тушки еще горячих и со следами вертела птиц, свежий хлеб и сахарное печенье. Келлеве одобрительно крякнул. Милфорд смотрел зачарованными глазами, а Келлеве взял кувшин. Улыбка стала шире, как только ощутил по тяжести в руке, что сосуд полон. «За победу!» — сказал я, когда он разлил вино по чашам. Милфорд протянул руку, но задержал ее и взял свою только вслед за графом, блюдя субординацию. «За победы!» — ответил Келлеве. Я сделал первый глоток, подавая сигнал, что «да, можно начинать». Келлеве и Милфорд выглядят счастливыми, а у меня в черепе бьется все та же мысль. Как справиться с демоном огня при отсутствии Маркуса? Бобик примчался захекавшийся, с высунутым языком, но когда Келлеве предложил ему половинку тетерева, лениво зевнул, лизнул графу руку и рухнул у его ног, сытый и довольный. «Нажрался», — определил я. В пожаре много зверья сгорело, а то и наловил по дороге. Без этого и жизни не мыслит. Допивайте вино, граф. Скоро рассвет, нужно успеть соснуть. Альбрехт и Норберт появились поздним утром, когда наша группа седлала коней. Оба с красными лицами пахнут горелым, морды у коней в мыле, животы блестят от пота, даже упряжь в клочьях пены. А у сэра Альбрехта на правом рукаве белоснежные манжеты запачкались и вроде обуглились, словно успел загасить огонек в самом начале. Я посмотрел с подозрением. Альбрехт пояснил с веселым смешком. «Мы решили, что раз уж все равно вас не догнать, Ваше Величество, а за вами граф Келлеве с ребятами сэра норберта посмотрит, чтобы вы пальчик в носу не сломали». «Ну-ну», — прервал я. «И чего от вас так странно пахнет?» Норберт вмыкнул. Альбрехт ответил с некоторым хвастовством. «Мы решили посмотреть, что за каменная слизь тянется за нашей улиткой». Норберт уточнил. «И немного попробовали на ощупь нашими копытами». «Копытами коней», — поправил Альбрехт на всякий случай. Сумасшедшие, сказал я с сердцем. «А если там только с виду камень, а на самом деле не камень, даже не знаю, насколько глубоко!» Альбрехт сказал уже серьезней. «Честно говоря, Ваше Величество, мы до такого не додумались, а то, верно, были бы осторожнее. Вы у нас в самом деле мыслитель. Кто бы подумал, глядя на вас? Мы проехали, как и собирались, в обратную сторону. Там уже немножко остыло». А потом даже не знаю, кому из нас взбрело в голову, а то и обоим сразу. Но попробовали. Честно, если бы пришло такое в голову, что провалимся или прилипнем, а то и превратимся во что-то непотребное, ни за что бы. Но мы, оказывается, люди простые, как ваши солдатские сапоги, ваше величество. Норберт прервал. Сплошная плита, без единой щели гладкая, но копыта не скользят. Мчаться по ней настолько здорово, что даже сэр Альбрехт, хоть и в шляпе, но и то. Но мы, конечно, всего чуть-чуть, а вот кони заволновались, им жарче. Я сурово взглянул на Альбрехта. Что не так с моими сапогами? Во-первых, я должен быть свой в доску для армии. Во-вторых, самец не должен быть привередливым. В-третьих. «Нигде не жмут и сидят, как моя кожа. И вообще, император сам творит моду». Он покинул седло, отступил на шаг для поклона, которым сам и полюбовался. Поправил сдвинувшийся на груди кружевной бант, еще вчера белоснежный, а сейчас как будто его трижды окунули в деготь. Сушили, а затем снова окунали. «Ваше Величество, что не так?» В его взгляде я заметил некоторое снисхождение. «Только не на юге», — проговорил он, — «ваше грозное величество. То, что носим мы, они сбросили с себя четыре тысячи лет тому назад. Потому над нами сдержанно так это улыбаются». «Ваше величество, а что, если попробовать узнать, где начинается дорога этого огненного слизняка? Вдруг в этом какие-то возможности?» «В правильном направлении смотрите, принц», — сказал я. «А я думал, вы только по бабам?» «Бабы по вашей части», — возразил он. «Меня больше привлекают утонченные и элегантные женщины». «Вот-вот», — сказал я сурово, — «а нужно, чтобы не привлекало ничто, кроме нашей великой отчизны и служения ее идеалам. Если не мы, то кто?» «С любых высот в любое место», — сказал он с поклоном. «Помним, помним. Хоть и непонятно, зато красиво. А еще насчет грядущего подъема сельского хозяйства уже все выучили. Мне подвели Арбогастро. Я поднялся в седло и взял повод». «Надеюсь, принц вы и сэр Норберт перекусили в седлах? Попробуем догнать нашего демона огня». «Что же это за тварь? Что за тварь?»